Они доверяли свою поклажу товарищам, а порой упрашивали нести и себя. За эти услуги брались те, у кого уже ничего не оставалось из собственного багажа, но требовали при этом большое вознаграждение. Если такому отряду, совершающему отход, не удавалось заручиться поддержкой индейцев, то до цели добиралась в лучшем случае десятая его часть. Один из таких ужасных маршей сквозь джунгли описывает в своих путевых заметках вышичек в Париже гугенот де Луссан, бывший участником перехода в Лебустеры через перешеек в конце 17 века. Оставшиеся на побережье Тихого океана в Лебустеры, сели на единственный сохранившийся у них корабль и поплыли на юг к чилийскому побережью под командованием вновь избранного капитана Шарпа. Они совершили несколько удачных нападений на суда, однако их налёты на города не имели успех. Так, например, окончилась неудачей попытка овладеть городом Арика. Основным стимулом продвижения корсаров на западное американское побережье было то, что, по их представлениям, здесь они найдут богатые и незащищённые транспорты и города. Поэтому каждая неудача вызывала кризисы в руководстве. Шарп был смещён и временно даже закован в цепи. Новым капитаном избрали старого буканьера по имени Джон Отлинг. Однако удачи, на которую так надеялись, не пришла и на этот раз. Вначале пиратам пришлось спасаться от трёх небольших испанских кораблей. Когда по совету Отлинга они вновь атаковали Арику, то были нагло разбиты. Много флибустьеров и в их числе сам Уотлинг, пали в бою. Тогда вновь разгорелись жаркие споры между пиратами, желавшими оставаться на Тихоокеанском побережье, и флебусьерами, требовавшими немедленно возвратиться в Карибское море. В результате был достигнут компромисс. Обе стороны согласились на том, что в течение шести месяцев флебусьеры остаются в Тихом океане, А затем, обогнув мыс Горн, переместятся в Атлантику. При минимальном большинстве голосов капитаном был в ночь избран Шарп. И теперь к Шарпу пришла удача. 19 июля 1681 года на широте мыса Франциска он захватил корабль Санта Росарио. Позднее Шарп писал На этом корабле я обнаружил испанский документ огромной важности. В нем давалось описание портов, подходов, бухт, отмели, а также скалы и мелководья Тихоокеанского побережья Южной Америки. Документ содержал указания о том, как проводить корабли в каждый порт. Они, офицеры захваченного корабля, хотели выбросить его за борт, но, к счастью, мне удалось их опередить. Когда книга оказалась у меня в руках, у испанцев вырвался крик ужаса. Вскоре после этого в августе флебусьеры решили возвратиться в Карибское море. Они обогнули мыс Горн и на всех парусах направились к восточному побережью Южной Америки. Положение здесь сильно изменилось, не в пользу флебусьеров. Это проявилось при подходе к острову Барбадос, где губернатор не разрешил им войти в порт. Они были вынуждены продолжить своё плавание на север до острова Невис, где команда была распущена. Шарп и несколько его офицеров сели в качестве пассажиров на первый же корабль, отплывающий в Англию, где они передали правительству захваченные испанские документы. Уже в октябре 1682 года английскому королю был вручён экземпляр первого английского издания этого ценного атласа. Другая группа флибустьеров во главе с капитаном Джоном Коксом стала продвигаться морским путём в Тихий океан. В этой экспедиции Кокс привлёк большое количество известных и дельных людей в Остэнди. Одним из них был Уильям Дампер, совершивший впоследствии прогосветное плавание и ставший знаменитым. Едва выйдя в море, флибустьеры захватили первый трофей так как захваченный парусник оказался быстроходнее и имел более сильное вооружение